на все литовское вземорье. Уверен, выслушав мои аргументы, вы увидите, увы, эту трогательную историю любви несколько в ином свете. В заключение еще несколько слов в качестве поскриптума к этой растянувшейся главке. Некоторые местные историки зачастую относятся к прошлому Литвы как родители к нежно-любимому чаду. Пусть дидетка шалеет, буянит, даже причиняет соседям бобо, неважно. Оно ведь свое, родное. Это понятно. Но к великому огорчению не имеет никакого отношения к подлинной науке, которая, как известно, стоит на строгой объективности. Почему, скажем, русская средневековая история изучается до самых глубин, до последней извилины? В прошлом Руси нет ни одной запретной, пусть даже обидной для русского самолюбия темы. который не стал бы известной самому широкому кругу читателей. Сколько раз нужно повторять, что честность – это признак силы, а в лукавую душу не входит премудрость. Правда, ничего общего с национальным унижением не имеет это раз. Во-вторых, темой моих книг является не столько изучение Литвы, сколько история русско-литовских отношений на заре образование наших государств. Любая ложь здесь – граничит с преступлением. Особенно если учитывать, что в последнее время в Литве разного рода некими русскоязычными, но не русскими деятелями усиленно муссируется мысль, что в республике, мол, не осталось культурных русскоговорящих людей. А те редкие, кто был, те, дескать, давно на Ближнем Востоке. Отсюда следует вывод, что если их всегда были единицы, то русское влияние в Литве испокон века было ничтожно. А коли так, Нечего о нем мизерном и говорить. Вопросов, стало быть, такого нет. Я задался целью докопаться до истины. Уже первое открытие меня поразили. Процесс освобождения от исторического наркоза тяжел, но необходим. Хочется, как некогда говорили ему, споспешествовать, разоблачить многочисленные подлоги и открыть людям глаза, на истинную историю. Неважно, русским или литовцам. Слава Богу, не все живут шовинистическими или узко националистическими интересами. В мире духа, где нет чужаков, все равны. Именно им, светлым, благородным людям, независимо от их национальности, и адресована моя книга. Часть вторая. 15 век. Седая древность. Глава 4. Немного средневековой мистики. Пока мы с тобой, уважаемые читатели, ввели разговоры по поводу Эбизонова, наши герои, князья Витовт, Таутвилл Конрад, с женами и сестрами, совершили из последних уже сил третий за неделю конный переход и очутились, наконец, в тихой, благолепной Германии. Наступил декабрь 1382 года. Беглецы нашли приют у приветливого хозяина, всесильного военного магистра немецкого ордена Цоллера Роттенштейна. Имел тот жительство в замке Марьинбург, что был выстроен в устье Вислы. Давний оплод тевтонцев против мятежных пруссов. Места вокруг сказочные, климат прекрасный, мягкий. Даже в декабре стояла теплая сухая погода, а в замковом саду, любимом детища Роттенштейнов, еще не завяли поздние цветы и экзотические южные растения. Путники прибыли ночью и сразу же легли спать. Молчаливые, осунувшиеся, серые от пережитых треволнений и усталости. Утром сели за поздний завтрак, После трапезы, выждав, когда слуги подготовят на свежем воздухе кофейный столик и откупорят бутылки с Ринским, хозяева отослали их прочь. Все шестеро перешли из большой залы, накрытую террасу, сели в покойные кресла. На столике вина, настойки, закуски и фрукты. Седой Реттенштейн, разговор шел на русском языке, держался по-отцовски. Со стороны посмотреть не дать, не взять этакой мирной семейный совет. Витовт рассказал хозяевам о недавних боях у Трук, об убийстве отца, о своем пленении.